Эпизод пятый, в котором на один труп меньше, чем могло бы быть, и на один больше, чем хотелось бы. Руслан сразу понял, что проблема в нем. Вряд ли эти люди представляли большую угрозу для Дауда. Но как драться с тремя противниками, если надо защищать слепого? Дауд торопливо тащил его по улице. Руслан неловко перебирал ногами, то и дело спотыкаясь о брусчатку. «Идут за нами?» «Идут!» Явно не оборачиваясь, подтвердил Дауд. «Я слышу людей вокруг. Не будут же они тут нападать?» «Я не хочу проверять!» Дауд вдруг сменил направление движения. Шум толпы почему-то остался сзади. Руслан зацепил плечом стену, а значит, они идут по довольно узкой улице. И она не становится шире. «А зачем мы свернули в переулок?» «В гости идем!» «Серьезно?» «Аккуратно!» Дауд положил руку ему на голову, чтобы Руслан не стукнулся обо что-то. Но вместо этого он ткнулся во что-то ногами и чуть не повалился. «Ноги выше! Мы в окно лезем!» «Восхитительно!» — Руслан хотел разразиться ругательствами, но услышал звук телевизора, почувствовал запахи домашней еды и почему-то смутился. Он не ожидал, что они вот так влезут в чей-то дом. Дауд со скрипом закрыл за ними то ли ставни, то ли решетку, и громко обратился к кому-то по-азербайджански. Ему ответил почему-то радостный, вибрирующий старческий голос. Неестественно высокий, выдающий какую-то травму связок хозяина. Дауд потащил Руслана дальше. «Где мы?» «Дорогу срежем». «А кто это? К кому мы влезли?» «Не знаю, да», — отмахнулся Дауд. «Хороший человек какой-то». «В смысле? К нему через окно вломились два незнакомых мужика, а он не против?» «Что ты ему сказал?» «Аккуратно, косяк низкий». «Что сказал?» «Отец, за нами гонятся. Можно мы через твой дом пройдем?» «А он что?» «Спросил, будем ли чай?» «И что мы ответили?» Совсем потерял связь с реальностью Руслан. «Что мы торопимся?» Скрипнула дверь, и они снова вышли на оживленную улицу. Но ненадолго. Дауд потащил его в другой переулок. «Да куда мы прёмся? Где мы опять?» «Крепости». «Бриллиантовая рука смотрел?» «Нет». «Жалко». «Мы же оторвались. Куда ты меня теперь тащишь?» капризничал Руслан. «Ненадолго. Мы просто время выиграли. Обойдут три дома, Все да». «Ну так пойдем скорее к машине». «Стой. Руки мне на плечи положи. Вот так, да. Держись». «Это зачем?» Он понял все сам через несколько мгновений. Они оказались на настолько узкой улице, что пройти по ней рядом не получилось бы. Более того, Руслан слышал, как Дауд периодически цеплял локтями стены. «А почему ты впереди, а не я? Вдруг меня сейчас в спину застрелят?» На самом деле, Руслан не рассматривал такой вариант развития событий всерьез. Что-то не давало перепугаться по-настоящему. «Не обижайся, но если ты будешь идти впереди...» то нас даже догонять не надо будет. Ты лоб расщебешь, а потом уже застрелят. Покушают, чай май попьют, покурят, а мы все еще тут. Руслан вынужден был признать, что в этом есть логика. Он может обижаться, может злиться, но он от этого не станет более зрячим и более проворным, и уж точно не сумеет быстро ориентироваться в этом лабиринте. Даут в очередной раз куда-то резко свернул и остановился. Постучал по дереву, вероятно, в дверь. Руслан прислушался. Из-за двери звучала какая-то странная инструментальная музыка. Она точно предназначалась не для развлечения или времяпрепровождения. Она задавала ритм и творила сложный боевой рисунок. Очевидно, тот, кто написал эту мелодию для трех инструментов, Руслан понятия не имел, как они называются, но уловил смычковый, духовой и ударный. Был синестетиком. Три партии создавали узор из белого, красного, черного и желтого цветов. Что это? завороженно поинтересовался Руслан. Зорхана, да? Том Силы. Как это по-вашему борцовская арена? Национальная борьба, знаешь? «Разве что национально-освободительную». Даут снова постучал. Некоторое время ждал ответа, но дождался совсем другого. Сзади послышались шаги. И вот теперь Руслану стало страшно. «Назад подвинься, да?» Руслан замер. Его тело не хотело приближаться к преследователям ни на метр. Даут, вероятно, понял, в чем заминка, и просто сдал назад, как КамАЗ. Даже если кто-то не уступает дорогу КАМАЗу, то это не проблема грузовика. Дауд получил требуемое пространство и высадил дверь, а потом втащил Руслана в прохладное помещение. Музыка сразу же затихла. Повисла тишина. Но почему-то через секунду она сменилась чем-то радостным басом. Его обладатель был искренне рад видеть Дауда. Он что-то добродушно тараторил по-азербайджански, не давая собеседнику вставить ни слова. И его радушие распространялось не только на старого знакомого, но и на знакомого знакомого. Руслана похлопали по плечу. Если бы не поддержка Дауда, буквально поддержка, он бы счел, что его три раза ударили, и попытался позвать на помощь. Вдруг где-то позади что-то громыхнуло. Кажется, это опять распахнулись двери. Почти сразу же началась ругань. Руслан ничего не понимал, и хуже того, у него почему-то чудовищно болела голова. Болела и кружилась. Вестибулярный аппарат как будто показывал Руслану, чего тут лишается, не употребляя алкоголь. Вот, мол, смотри, это называется вертолет. Великолепно, не так ли? Кто-то дал ему воды и усадил на твердую деревянную скамью. Когда он более-менее пришел в себя, ругань уже стихла, а музыка зазвучала вновь. «Дауд?» — позвал Руслан. «Ех!» — ответил тот самый бас. Тауд борется». «Что делает?» удивился Руслан. «Борется неправильно, да?» Усмехнулся Бас, и стало понятно, откуда у Дауда именно такая манера разговора. «Разминается. Давно не тренировался, видно». «Ай так кто так бросает?» Хозяин Баса перешел на азербайджанский. Он что-то строго, если не сказать гневно, внушал Дауду, который, кажется, в этот самый момент недостаточно правильно бросил кого-то. Вероятно, это тренерская привычка. Руслан мог только слушать, как кого-то, явно не одного, швыряют по арене. Преследователи получили не совсем то, что хотели. Дауд, избавленный от необходимости прикрывать немощного Руслана и при поддержке товарищей по Зархане, предложил честный бой. Отказаться преследователи не могли. Теперь, как минимум, один из них молотил рукой по полу, очевидно находясь в болевом. Еще один сипло хрипел, наверняка без сознания. И как минимум один лежал, не издавая никаких звуков после броска, который так огорчил тренера. В какой-то момент зал взорвался аплодисментами, заглушившими музыку. «В помещении собралось человек 20, прикинул Руслан. «Не считая музыкантов, конечно». Тихие стоны одного из бывших преследователей стали громче. Видимо, его тащили в сторону Руслана. «Плохо?» — Дауд возник рядом с ним так тихо, будто вовсе не касался ногами пола. «Ты бледный опять!» «Переживу, в отличие от этих ребят». «Зачем обижаешь?» Руслана удивила искренняя обида в голосе Дауда. «Все живы!» «Извини, извини, не закипай. Давай лучше с кем-нибудь из них поговорим. Ты же именно для этого одного в сознании оставил?» «Точно хочешь говорить?» — с сомнением протянул Дауд. «А почему нет?» «Преступление, да», — он цокнул языком. «Соучастник будешь». «Какая трогательная забота». Вообще без интонации сиронизировал Руслан. «Если что, я скажу полиции, что ничего не видел. Пошли». «Ты извини», — Дауд замялся. «Но я тебе моих товарищей представлять не буду, да? Чтобы ты сказал, что ничего не слышал». «Не возражаю». Дауд провел Руслана в соседнее, маленькое, судя по полному отсутствию эхо, помещение, и посадил на табуретку. Где-то рядом бубнил хозяин доброго баса, ему иногда отвечал Дауд и порой кряхтел бывший преследователь. Больше в комнате никого не было. Вероятно, из тех же соображений, из которых Дауд не хотел втягивать Руслана, а не потому, что все остальные борцы отказались участвовать в допросе или были ненадежными. Пленника пошлепали по щекам, немножко полили водой, поругали слегка по-азербайджански, Тот нехотя что-то промычал. «Это турок», — хмыкнул Дауд. «И чего он хотел от нас?» Пленнику перевели вопрос. Преимущественно посредством нехитрого языка жестов. Дауд и его товарищ просто по очереди давали бедолаги подзатыльники. Руслан, сидящий напротив него, опасался, что у того вылетят глаза. Говорить, что вышло недопонимание. Говорить, что их отправили, чтобы приглядывать за тобой, да?» «Охранять как бы». Вред? «Я не маг, но думаю, да, э, -э Но пытать же не будем». «С ли баня сгорела?» Дауд задумался над тем, как ответить на вопрос, а заодно решил что-то еще уточнить у пленника. «Его ведь Архан прислал, да?» «Йох, Гусейнов!» «Как меня все это достало!» Руслан взялся за голову. «Я уже даже в именах и фамилиях запутался. Мы можем просто взять пулемет и порешать все вопросы, а?» «Пулемет — хорошо, но кого стрелять надо?» «Если бы я знал. Спросил он у этого, кое черт его прислали к нам». «Он же сказал присматривать». «А от кого меня сторожат? Кто наш предполагаемый противник-то?» Дауд перевел вопрос, не уловив, что он риторический. И, как ни странно, получил ответ. «От Саида!» «Ну врет же!» — чуть не заплакал Руслан. «Врет же, сука!» «Зачем ругаешься?» — возмутился Дауд. «Врет, ну врет, да. Тебе жалко, что ли?» «Да все вы тут врете, не договаривайте, хитрите постоянно!» В этот момент что-то грохнуло где-то сверху справа. Как будто бы лопнул металл. И сразу же стрельнуло еще дважды. Теперь уже стало очевидно, что порвались какие-то стальные тросы. Кто-то рванул Руслана за шкирку, но, кажется, не совсем успел. Что-то очень больно ударило его по голени. В ушах зазвенело в прямом и переносном смысле. Все окутало пылью, мгновенно забивший нос. Его протащили несколько метров по полу, как большую куклу, и только потом поставили на ноги. «Руки, ноги, вар?» Ощупывая и, вероятно, осматривая Руслана, спросил Дауд. «Что теперь случилось?» Отстраненно поинтересовался Руслан. «Антенна упала с соседней крыши. Не знаю, ретранслятор, да, тросы порвались». Она надломилась, и другие тросы ее кинули в нас. Стену пробила. Именно там, где я сидел, да? Не только там. Дауд подцокал языком и тяжело вздохнул. Человека Орхана защибло. Несколько секунд царила тишина. Он же человек Гусейного. Теперь какая разница, да? Он мертвый человек. Это большие неприятности будут. У всех. «Надо ехать, времени мало». «Если надо, значит, поедем, да. Но ты позвони отцу. Расскажи, что тут недоразумение получилось». «Не думаю, что такое стоит по телефону обсуждать». «Тогда поехали на камни». «Давай сначала съездим в Габустан, а потом решим эту проблему как-нибудь». «Руслан Меллим, это не шутки уже. Орхан очень опасный человек». «Предостерег его Дауд». «Такое добром не кончится». «У меня есть куда более опасные проблемы, друг мой». Именно в этот момент завибрировал телефон. Он зачем-то взял трубку. «Добрый день, меня зовут Марина, я представляю здание...» «Марина», — перебил Руслан, — «вы хотите взять какой-нибудь комментарий у меня, да?» «Да, нас интересует ваше мнение о предстоящем лунном затмении. В частности, как оно повлияет на финансовое благополучие, на личную жизнь». «Конечно, Марина. Напишите, что...» «Не забудьте там все мои регалии, да?» «Победитель битвы магов, вот это вот все. «Да-да, пишется «Шахревар», да. «Так вот, Марина, записывайте». «Никак!» «Да-да, прям так и пишите. Никак нахрен!» Он положил трубку и несколько раз сжал и разжал кулаки, не зная, чем занять руки. «Сигарету дай», — попросил он Дауда. «Вредно, да? Нельзя тебе!» Им пришлось пройти через лабиринт улочек старого города обратно к машине. Руслан, очевидно, не сориентировался бы тут сам. Гарантированно заплутал бы. Дауд помог ему сесть в уже почти родной бронированный автомобиль, завел двигатель и закурил. Какое-то время они молча сидели в машине. Зазвонил телефон, и Руслан рефлекторно взял трубку. «Алло?» «Рус, ты нормальный вообще?» Взвился Кирилл. «Я тебе вчера весь день названивал. Ты понимаешь?» «Извини, сейчас очень неудобно говорить, я перезвоню». Руслан положил трубку. Дауд хохотнул. «Весь в отца, да. Октай Малим тоже по телефону разговаривать, не?» Он прервался из-за звонка. Судя по всему, посмотрел на экран и взял трубку. Что-то коротко ответил по-азербайджански и обратился к Руслану. «Тебя». «Кто это?» «Октай Малим. Лично». «Да неужели научился телефоном пользоваться?» Деланно удивился Руслан и взял трубку. «Алло?» «Я надеюсь, больше ты не прибегнешь к шантажу» потому что больше я не буду на него реагировать. Мы поняли друг друга?» Спокойным сухим голосом спросил Актай. «Я надеюсь, что ты переедешь в 21 век и...» «Меня не интересуют твои надежды. Я не обсуждаю дела по телефону. Сейчас я сделал для тебя исключение и хочу, чтобы ты не тратил его на истерики». Руслан приготовился выдать какую-нибудь ядовито-гневную тираду, но остановил себя. «Вообще-то Актай прав». Дауд тихонько вышел из машины. «Почему ты не сказал про Джина?» — выпалил Руслан. «Про что?» — Актай, кажется, искренне удивился. В его голосе появились ярко-желтые оттенки, но не более того. Руслан замер с открытым ртом. Невозможно. Просто не может быть, чтобы он не знал. «Ты что-нибудь знаешь про кровь Аждахи?» «Что с тобой?» — голос стал встревоженным. «Неважно. Что происходит?» «Трогательно. Отец и сын нашли общую тему для разговора. «Оба хотят знать, что происходит». «Подожди, подожди!» Руслан зачем-то замахал рукой, будто это помогает думать. «Давай попробуем с другой стороны подойти. Ты веришь во что-нибудь сверхъестественное?» «Руслан, я понимаю, что ты актер, скажем так. Что жанр, в котором ты работаешь, требует некоторого погружения. Особого образа мысли, например. Но я не понимаю, чего ты хочешь. Переходи к делу, я занят, если ты не заметил». «Просто ответь!» – перебил актая «Руслан» что-то, конечно, верю. Бывает что-то необъяснимое». «Но сам никогда ничего такого не видел». «Нет». На том конце трубки щелкнула зажигалка. Руслан сбился с мысли. Он почему-то был уверен, что Актай не курит. «Почему?» «Ладно, ясно. Тогда... Господи, да как бы это...» «Ты подумал о моем предложении?» На этот раз Актай перебил Руслана. «Мне нужен ответ». «Ты не понимаешь, что происходит на самом деле. Не понимаешь». «Тут ты совершенно прав. Ты употребляешь какие-то вещества? Каждая третья твоя реплика никак не связана с двумя предыдущими». «Я даже не курю. И никогда в жизни не пробовал алкоголя. Меня выворачивает наизнанку от одного только запаха». «За это, полагаю, можно сказать спасибо твоей матери». «Не лезь туда, куда не звали», — предупредил Руслан. «Это не твое дело». «Ты хотел созвониться, чтобы поистерить?» — уточнил Актай. У меня есть дела поважнее. Нет, я пытаюсь понять, что... Так, сколько тебе было лет, когда тебе сделали операцию на глазах? На одном глазу, если быть точным. Поправил Руслан Актай. Я не помню. В каком смысле? Мне было слишком мало лет, чтобы помнить. Мой отец был очень суеверным человеком. Он счел, что два зрачка — это какой-то очень плохой знак. Но почему ты вообще решил... Руслан услышал треск стационарного телефона. Октай тут же попросил. «Подожди, у меня важный звонок». Актай, видимо, не зная, как заглушить микрофон, просто положил мобильный на стол и спокойным деловым тоном принялся что-то говорить на азербайджанском. И снова Руслан наблюдал, как меняется голос человека на другом языке. Как в сухой, серовато-пыльной основе возникают другие оттенки, похожие на капли воды, разбивающиеся о песок. Пауза дала ему время подумать. Октай действительно мог ничего не знать ни о каком джине. Если все, что Руслан видел сегодня, не результат помешательства, то ситуация складывается по-настоящему неприятная. Безумие было бы предпочтительнее. По всему выходит, что его наследственное отклонение, выражающееся в повышенном содержании зрачков в глазах, позволяет видеть джинов и прочую садомаза нечисть. И почему-то пространство внутри башни. Или как это работает? Если Актаю удалили глаз в младенчестве, то он мог ни разу не увидеть ничего сверхъестественного. Хотя это порождает другие вопросы. А почему Руслан раньше не видел ничего потустороннего? На Руси не водятся джины? Это, допустим, логично. Но как же какая-нибудь другая мифическая нечисть? Что-то ведь должно быть. Почему только тут, в Баку? «Давай на чистоту», — снова вернулся к разговору Актай. «Чего ты хочешь?» На чистоту не получится, Руслан поспешно пояснил. Ты не поймешь. Просто поверь, не поймешь. Давай я задам тебе несколько вопросов, ты на них честно ответишь, и тогда, возможно, все станет немного проще. Зависит от вопросов. Руслан уловил перемену оттенков в голосе, но не понял, что это значит. Я не все могу тебе рассказать. Кто реально заинтересован в смерти Амины? С чего ты решил, что она мертва? Я так не решил. Не надо отвечать вопросом на вопрос. «Я бы ставил не на смерть, а на похищение. В таком случае наиболее заинтересованное лицо...» Немного поразмыслив, прикинул Актай. «Я бы сказал, что это...» «Саид Румлу?» Руслан чуть не шлепнул себя по губам. «Ну вот зачем лезть вперед, батьки в пекло?» «Что за глупость?» В голосе Актая возник странный зеленоватый оттенок. «Чушь не неси». «Прости, я не знаю, я предполагаю, кто он такой на самом деле?» «Ну, это очень уважаемый человек, духовный лидер. Авторитет. Но его не было на том ужине, где ты спешно показывал меня своим партнерам. Руслан тяжело вздохнул, реагируя на собственные восхитительные дипломатические навыки. Так, теперь появились оранжевые нотки. Я не буду больше ничего обсуждать. Ты несешь какой-то бред. Я несу? Да, прямо по телефону. Что за паранойя? Это в твоем мире можно говорить по телефону все что угодно, не в моем. Руслан вдруг сообразил, что это правда что Актай не просто могут прослушивать, а должны, если он действительно настолько влиятельный человек. «Ладно, дошло, не совсем дурак», — смутился он. «Давай так. Я сейчас еду на землю. Там и поговорим». «Куда едешь? Где поговорим?» — не понял Руслан. Удауда, -уда, — вздохнул Актай. «Через час буду». И положил трубку. Руслан помотал головой, пытаясь стряхнуть какой-то морок. Этот человек обладает удивительной способностью говорить так, что с ним невозможно спорить. Все и всегда идет по его сценарию. Открылась дверь машины, и на сиденье плюхнулся Дауд, вероятно, увидевший, что Руслан больше не говорит по телефону. «Ну что?» «Он едет на землю, чтобы это не значило. Будет через час». «Поехали!» Дауд завел двигатель. «Надо торопиться. Пробки, да?» «Куда едем-то?» домой. «Там же дед и его ручной черт!» — возразил Руслан. «Ай, Алла, что у тебя за язык? Уважаемые люди, да? Когда Октай Мелим дома будет, они уедут уже». «А откуда они знают, когда надо соскакивать?» — не понял Руслан. «Я откуда знаю? Может, их предупреждают». «Кто?» «Да мало ли кто. Нигер!» «Охренеть, семейка!» «Другой у тебя нету». Доехать за час они не успели. Как и было предсказано, попали в пробку. Сколько бы Дауд ни злился, ни перестраивался, ни гудел, чем занимались и все остальные водители, ускориться не получилось. Поэтому к дому они подъехали через полтора часа и примерно две сотни азербайджанских ругательств. Дауд без лишних слов вышел из машины и помог выбраться Руслану. Ветер сменил направление и уносил шум электростанции куда-то в море. Либо она перестала гудеть по какой-то другой причине. «Уверен, что Саида там нет?» Зачем-то поинтересовался Руслан. «Уверен». «Слушай, а вообще, чего ты от него шарахаешься?» «Зачем шарахаюсь?» «Это я и спросил», — Руслан уловил в голосе Дауда фиолетовый оттенок. «Ты работаешь в охране. Я вообще сын хозяина дома. Назови мне убедительную причину, по которой мы, как нашкодившие пацаны, прикидывали, где будем шкериться». «У меня с ним личная неприязнь». Дауд не врал, но и почти ничего не сказал по существу. Почему? Ну, туда-сюда характером не сошлись. Вы же не муж и жена. Что значит характерами не сошлись? Где вы вообще могли общаться? Саид Малим не первый раз в дом приходит, да. Он с хозяйкой дружит. Хотел с Аминой разговаривать. Жизни учит. А она? А она... Дауд явно покачал головой и громко цокнул языком. «Сначала не против была, а потом сказала этого старого козла к ней не подпускать, иначе всем плохо будет». «Ха!» — Руслан почему-то очень обрадовался этому факту. «Хорошо. И ты реально не пустил?» «Мне сказали, я делаю, да. Что началось? Чуть не подрались». Голос Дауда снова стал низким, глубоким и дымным. Видимо, этот эффект возникал, когда он углублялся в воспоминания. С дедом-то? Зачем? С охранником его. Я не знаю, как его зовут. Тот тип с татуировкой? Да, да. Но там узко было. Он бы не рискнул. Хотя я по движением вижу, что он тоже борец. Но он легче меня. Но моложе. Странно, да? Вроде борец, а уши не сломаны. «А что сказал Актай?» «А что он скажет? Не хочет человек с другим человеком общаться. Разве заставишь, да?» Иными словами, понял Руслан, хозяина дома такое положение дел устраивало. Скорее всего, он и повлиял на дочку таким образом, что она отказалась взаимодействовать с наставником матери. «Интересно, как ему это удалось?» «Это ведь он тебя к не приставил?» «Нет, наоборот. Октай Малим против был». «Это как?» — совсем растерялся Руслан. «А кто тебя нанимал?» «Амина!» «У меня все больше вопросов. Откуда она тебя взяла? Зачем? Почему Актай согласился?» «Как сказать? Не совсем согласился. Амина скорее по факту его поставила». «Перед фактом», — автоматически поправил Руслан. «Я смотрю, у нее суровый характер. И почему тебя не уволили, когда она пропала?» «Не знаю». Дауд несколько лукавил. Фиолетовые оттенки в голосе его выдавали. «Но еще могут уволить, да!» На этот раз они вошли в дом через парадный вход. Руслан настолько устал, что у него не было желания уточнять, что изменилось. Все эти местные интриги его не касались. Хуже того, он почувствовал запах жареного мяса и чуть не захлебнулся слюной. «Поесть бы!» Ой-то. Да. Дауд буквально хлопнул себя по лбу. «Ты же не ел!» «Я сейчас распоряжусь. Тебе в большой гостиной накрыть?» «А можно не так помпезно? Пусть в комнату притачат «Можно, да. Сейчас все будет». Дауд бросил кому-то, чьего присутствие Руслан совсем не уловил, несколько реплик, получил короткий ответ и довольно хмыкнул. «Сегодня хороший повар. Хорошо кушать будем. Сразу как от Октай Малима выйдешь». «Плохо, да». «Опоздали. Он не любит такое». Они пулей пролетели по коридорам. Руслан уже начал ориентироваться в доме. Во многом благодаря запахам. У него возникло ощущение, что кто-то разработал эту систему запахов специально, чтобы не зря чему было проще. Дауд постучал, дождался ответа и распахнул перед Русланом дверь. «Стул перед тобой, три метра». «Что у вас за проходной двор?» «Почему тут шляется кто хочет?» — усаживаясь, спросил Руслан. «Потому что так надо». «Кому?» «А тебе надо перестать говорить по телефону». Проигнорировал вопрос Актай, судя по звукам, подписывая какие-то документы. «Отучайся». «Зачем?» «Ты подумал о моем предложении?» «Да ебушки-воробушки! Ты можешь хоть раз нормально поговорить, а не задалбывать собеседника своими интересами, а?» «Нет», — не соврал Актай. «У тебя есть какие-то вопросы, как я понял». «Ты спрашивал, почему Саида не было на ужине, верно?» Руслан и сам уже забыл, чем закончился их предыдущий разговор, поэтому только тихонько кивнул. «Ха! Суть ужина, — продолжая подписывать бумаги, — сказал Актай, — в том, чтобы лично представить моему покровителю всех членов моей семьи, всех, кому, по моему мнению, может потребоваться защита, в том числе и от Саида. «Если ты думаешь усовестить меня своей заботой, — то напомню, что без твоих интриг мне не нужна была бы никакая защита, — спокойно напомнил Руслан. «Меня все еще не волнуют ваши средневековые понятия о чести и представления о средневековой семье. Извини, вернусь к делу. В чем суть вашего конфликта с Саидом и кто этот твой покровитель?» «Политика и деньги». «Это все?» — не дождавшись продолжения, уточнил Руслан. «Считаешь, этого недостаточно для убийства или похищения?» Впервые искренне и по-доброму усмехнулся Актай. «В нашем, как ты сказал, Средневековье, этого вполне хватает. В вашем, кстати, тоже. Просто не на твоем уровне». «Нет, я к тому, что я ничего не понял. В чем конкретно суть конфликта?» «Транскаспийский коридор. Больше тебе знать не нужно». «Великолепно. А кто этот твой покровитель? Куда он вообще смотрел раньше?» Я заключил с ним сделку уже после пропажи Амины. Почему не сделал этого раньше? Потому что не хотел ссориться с Саидом. Он наставник Нигяр. Зачем я вообще все это объясняю? Неожиданно разозлился Актай. Зачем тебе все это знать? Амина точно жива. Не найдя лучшего способа успокоить собеседника, выпалил Руслан. Не могу рассказать, откуда знаю. Но теперь под угрозой я. Скажем так, против нее применили довольно неизбирательное оружие, которая теперь будет действовать против меня». «И зачем Саиду убивать Амину?» С нотками разочарования в голосе спросил Актай. «Похитить, чтобы повлиять на меня, допустим. Даже не похитить, а подговорить сбежать. Но зачем убивать? Она и так в его власти. Мать Амины смотрит Саиду в рот и едва не молится на него. Если уж на то пошло, то в ее смерти куда больше заинтересован другой человек». «Ну, Руслан почувствовал, что краснеет. С чего он в самом деле взял, что сможет быстренько разобраться в хитросплетениях местных интриг? Потому что у него волшебные глазки? Ну так они только нечисть видеть позволяют, а вовсе не мысли читать». «Вот тебе и ну». Актай отложил ручку, щелкнула зажигалка, запахла сигаретным дымом. «Ты обдумал мое предложение? Жениться будешь?» «Подожди, подожди, я... Еще вопрос». Ты сказал другому человеку выгоднее убийства Амины. Кто он? Архан Баскурт. Баскурт — это же не фамилия? Это же просто Серый Волк. Название террористической организации. Руслан ожидал какой-то реакции на свою осведомленность, но не получил ее. Я думаю, и Архан вовсе не его имя. Спокойно согласился Актай. Но это ничего не меняет. И кто он? Мой покровитель. Так зачем ему убивать Амину? «Чтобы я попросил у него покровительства». Терпеливо, как маленькому ребенку, пояснил Актай. «Тебе нужно многому научиться». «Это не та наука, в которой я хотел бы преуспеть». Он даже головой покачал. «Но Амина жива и...» «С чего ты взял?» Руслан прикинул, как бы выглядел честный ответ на этот вопрос. «Так и так, мол, Джин бы нашел ее и напился ее крови, а не переключился на него, потому что кровь Амины похожа на его кровь». Но вот почему эта тварь не кинулась на других сестер? Они ведь должны быть куда более... схожими в плане крови. Но только в том случае, если у них с Аминой один отец. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Актай. «Ты отвратительно выглядишь. Не знаю, что именно так тебя напугало, но...» «Смерть», — перебил Руслан. «Оказывается, не так хорошо жить, как плохо умирать. Даже мою странную жизнь хотелось бы жить». «Но чем больше времени уходит, тем меньше у меня шансов. Поэтому мне надо найти человека, который хотел убить Амину». «Допустим...» Аккуратным тоном, почти как с психом, начал Актай. «Ты найдешь этого человека. Что дальше?» «Ничего», — вдруг сообразил Руслан. «Полагаю, до него мне не добраться. А может, и тебе тоже». «Так...» Уже, очевидно, не понимая, куда идет этот разговор, подтвердил Актай. «Значит, надо найти Амину». «И что тогда?» А тогда ее можно будет скормить Джину. Тогда можно будет выбраться из этого дурдома и вернуться домой вместе со ждахой. Делать глупые гороскопы, слушать аудиокнижки, переписываться с девушками, врать им что-нибудь безобидное и никогда в итоге не встречаться. «Тогда она вернется домой», — соврал Руслан. «И я смогу потребовать у тебя все, что захочу, не так ли?» «Был ведь договор?» «Был, и я от своих слов не отказываюсь». «Но я, если честно, не очень верю в успех твоей операции». Голос Актая перестал походить на аккуратные шаги сапера. «Мотивация творит чудеса. А вообще мне интересно, если бы пропал я, ты бы предложил кому-нибудь такую же сделку? Мол, найди моего сына и проси, что хочешь». «А разве я предложил такое кому-нибудь, кроме тебя?» Вопросом на вопрос ответил Актай. Руслан снова почувствовал, что краснеет. А еще он буквально кожей ощущал, как хозяин кабинета пристально рассматривает его. «Я не знаю, что там у тебя за методы. Меня это не должно волновать. Но если они работают, то я хочу результатов как можно скорее. Подожди, не перебивай. Да, я знаю, что ты нашел Фаравахар. Что Дауд с твоей помощью добыл записи с камер. Именно поэтому я и даю тебе больше времени». Просто пойми, в любой момент 30 лет работы могут пойти прахом потому, что у кого-нибудь сдадут нервы. Кто-нибудь решит, что я хитрю, что не собираюсь заключать сделку и зачем-то тяну время. Кланы не договорятся. Огромный проект, в котором участвуют пять стран, окажется под угрозой. Неужели тебе денег мало, перебил Руслан? Неужели тебя волнует только проект, а не собственная дочь? Если я завалю этот проект, то не смогу ей помочь. Я даже себе не смогу помочь. Через час у меня важная встреча, мне нужно подготовиться. Даут по-прежнему с тобой и предоставит тебе все, что нужно. Как ни крути, ты уже добился большего, чем остальные специалисты, занятые в поисках». Скрипнул стул. Октай встал из-за стола, поправил пиджак. «Но этого мало. Нельзя перепрыгнуть яму наполовину, даже если остальные перепрыгнули еще меньше. Все, будь добр». Руслан сначала вышел из кабинета. А только потом сообразил, что подчинился приказу Актая автоматически. Хотя вроде как не собирался. «Ну как?» — поинтересовался Дауд. «Да никак. Давай в комнату Амина еще раз зайдем. На этот раз ты мне все подробно опишешь». «Хорошо, да». Но никаких особых результатов это не принесло. Новых зацепок не появилось, только новые версии старых. Нашлись еще два плаката, но лежащие в шкафу, а не висящие на стене. В остальном — зероастеризм. «Ладно, понятно. Что там по поводу обеда?» — устало спросил Руслан. «Ой-то!» — таким тоном, будто пять лет назад забыл забрать ребенка из садика, — возопил Дауд. «Там, наверное, готовы уже сюда притащить». «А это не место преступления, например? Полиция ругаться не будет?» «Будет, конечно». «И в чем тогда суть твоего гениального предложения?» «Я не знаю, да? Ты, может, когда кушаешь...» «Лучше Ахурамазду слышишь!» «Ты не только поэт, ты теолог. Вполне допускаю, что у Бога лучше слышит сыты. Дауд взял Руслана под локоть и повел из комнаты, одновременно доставая телефон. Пока он что-то командовал на азербайджанском, Руслан пытался собрать мысли в кучу. Получалось плохо. Почему-то даже ногами он перебирал с трудом, а уж попытка ворочить мыслями вообще отдавалась болью в висках. Они пришли в комнату Руслана, послушали недовольное, но не больше, чем обычно, шипение аждахи, убедились в наличии еды в миске, и только после этого Дауд усадил Руслана на диван и куда-то ушел. Снова завибрировал телефон, но Руслан просто сбросил звонок. Скоро появился Дауд. Он прикатил целую тележку еды, судя по звукам. Когда он вкатывал ее в комнату, на ней дребезжало не меньше десятка тарелок. Дауд принялся быстро метать все это на недавно замененный стол. Потом началась кулинарная экскурсия. Перед тобой, душпере. Это как пельмени, только лучше. Маленькие-маленькие. С ноготь, да? Бульон, мм. Такого блаженства в голосе живого человека, а не актёра из рекламы, Руслан никогда не слышал. А с похмелья вообще! Надо только чуть мяты добавить. Можно пол ложки уксуса. У меня тут есть. А, да, сумах, куркума, зиря, перец. Скажи, если надо. Тут еще сыр, мыр, зелень, мелень, соленья. Есть квашеная капуста из Ивановки. Ивановки? Потом расскажу. Тут гатых и гаймах. Не знаю, что ты больше хочешь. Чурей. Хлеб свежий, только с огня. Повгу любишь? Ну, как бы тебя объяснить? Что-то вроде вашей окрошки, только вкусные. А, под левой рукой у тебя хумус. на маски, да. Сыры правее, да, там. Курица слева и мясо рядом с ней. Кебаб, люля, блюля. Грамм по 200 баранины и говядины. Есть еще жареные душперы. Есть гюрзе. Тоже как пельмени, да? Можно джизбус сказать, чтобы принесли. Но тут его плохо делают. Потом угощу. Есть одно место. Хингал местный повар делает... Ай какой! Попробуй обязательно! Руслан пытался выхватить в этом наборе слов что-то знакомое. Или хотя бы примерно сориентироваться в кулинарном безумии. «Кучай!» – возмутился Дауд. «А то основная еда остынет!» «А это какая?» – не понял Руслан. «Закуски, да?» Эм. Ладно, я потихоньку буду все пробовать, а ты мне расскажи-ка про базилик и габустан». Дауд тяжело вздохнул. Сел за стул, налил себе что-то в стакан. Запахло чаем. Руслан аккуратно попробовал тот самый чудо-бульон. То ли он действительно был невероятно хорош, то ли голод его сильно приукрасил. ай то подожди! Мята чуть-чуть, уксус чуть-чуть. Вот так! Ешь!» Дауд поколдовал над тарелкой, отхлебнул чаю, а потом его голос вдруг изменился. «Сахар», — понял Руслан. Закинул кусок сахара за щеку. «В прикуску пьет». Да что тут рассказать? Амина по работе же много туда ездила. Она в Министерстве культуры работает. А Гобустан — это музей и заповедник. Там скалы, да. И на скалах много рисунков. Древние люди нету. Вот такие рисунки. Человечки с луками, быки, Там еще это, э, гавалдаш, табличка римского легионера. Гавалдаш? Это ну, такой каменный барабан, да. Нет, барабан неправильно. Но принцип такой же. Стоит огромный расколотый камень, и на нем играть можно. Вроде больше там и нет ничего. Но. А зачем Амина там базилик сажала? Руслан временно переключился на салаты и на маски, чтобы попробовать максимальное количество блюд. Не знаю. Она не только там сажала. И не только базилик. Что-то у нее с этим рейханом странное было. Можешь как-то подробнее объяснить? Она сама руками сажала или что? Зачем? Она же курирует разные объекты благоустройства, да? А, реконструкция тоже. И везде разные проекты, все быстро утверждала. Только с Трейханом что-то странное было. Везде сажала. Ругалась все время. Мол, нет, я все передумала. Еще базилик посадите. А какие еще цветы были? Я не знаю. Лилии помню, жасмин помню. Красный? Уточнил Руслан. Красный, да. А что? Дауд, судя по всему, посмотрел на собеседника и спохватился. «Кушай, кушай, да? Потом ответишь. Я пока попробую вспомнить, какие еще цветы были. Наверное, можно через министерство узнать». Руслан понял, что все ему не одолеть никак, и решил хотя бы по чуть-чуть попробовать каждое блюдо. Но и эта стратегия уже демонстрировала несостоятельность. Он только-только добирался до курицы, а уже не мог сказать, что голоден. Но и остановиться он тоже не мог. Например, те самые жареные пельмешки. Чудо какое-то. Маяран, Ива и Чампа. Проживав очередной пельмень, сам ответил на свой вопрос Руслан. Чампа, откуда знаешь? Удивился Дауд. А ты откуда? Цветы люблю, да, интересуюсь. Никогда бы не подумал. Откуда знаешь, какие цветы Амина сажала? Ахурамазда подсказал. Отстань от Ахурамазды, вздохнул Руслан. Это цветы, которые соответствуют семи Амеша с Пентом. Так, давай я попробую как-то очень просто и обобщенно, да? Конечно, Руслан Меллим. Сложно и конкретизировано не надо. То ли тонко подколол, то ли поддакнул Дауд. Меша, Мрити, Морт — это смерть. Частица А в индоевропейских языках отрицательная. Что получаем? Не смертный. Сезон шуток про несмертного Джоб является открытым. Бессмертный, Дауд, бессмертный. Знаешь, как на азербайджанском будет? Или на турецком? Или на... Все, успокойся, извини. Итак, Амеша — это бессмертный. Слово «спента» в конечном счете восходит к старому санскритскому глаголу «су» со значением «возрастать». Цельный, здоровый, сильный. Все как в русском, в общем. Святой. Амеша Спента — бессмертный святой. Всего их семь. «И у каждого есть свой цветок», — понял Дауд, но тут же прервался и сменил тон. «Ты помидор не возьми. Твоими пальцами шкурку сними, вот так. Вдоль его ножом порежь, сок течет, да, и в сок макай кебаб. А потом можно капусту закинуть. Вообще все изменится. Хингал зачем не ешь?» Руслан с ужасом осознал, что значительная часть этих блюд еще и сочетается. И пробовать их по отдельности — это как играть в детальки лего, вместо того, чтобы построить из них что-то. «А что эти святые значат? Почему Амина Базилик сажала? Огнепоклонники ведь не так молятся». «Тебе надо на все вопросы отвечать». «Если можно, Руслан Меллим». «Я даже не знаю, с чего именно начать», — растерялся Руслан. «Начни с баранины», — посоветовал Дауд а то остынет. Руслан так и поступил. Сунул в рот кусок шашлыка, раздумывая о том, как коротко рассказывать о части религии с историей в три тысячи лет. Ладно, давай так. Нельзя воспринимать религиозные категории буквально. Семь бессмертных святых — это семь проявлений Ахурамазды. Руслан отложил еду и принялся загибать пальцы. Благой помысел, наивысшая правда, святое благочестие, Та самая избранная власть, чей плакат ты видел в комнате Амины. Что там дальше? Целостность, потом бессмертие. Это шесть, — заметил Дауд. Да, с седьмым все сложно. Это, скажем так, Святой Дух. Он часть каждого из шести, и вместе с тем нечто отдельное. Кто-то относит его к бессмертным святым, кто-то нет. Все очень сильно зависит от периода. То есть это главные святые зороастризма? А им молятся? Не-не-не. Я же говорю, это просто проявление. Вот, например, у христиан есть святые. Николай Чудотворец, допустим. Это конкретный человек. Плюс ему можно отдельно молиться. Тут не так. Молятся только о хурамазде. В этом смысле зороастризм куда более монотеистическая религия. Так. Дауд уложил в голове первую порцию информации. А почему вообще название такое? Прекрасный вопрос. Руслан опять пожалел, что не может закатить глаза. «От имени главного и единственного пророка, Зараастра. Или, как было у Ницше, Заратустры. Ну, так говорил Зратустра, помнишь?» «Не читал», — отрезал Даут. «А что ты вообще читал?» Призантность гексогена, помнишь?» «Эм...» «Двадцать четыре миллиметра». «Ладно, ладно». Руслан поднял руки в знак примирения. «Ты, вероятно, эксперт в своей области». Теперь ты ждешь, что я задам вопрос? Да! Дауда, кажется, задели намеки Руслана на то, что он неприлично не эрудирован. Ладно. Что такое бризантность? Мера способности взрывчатого вещества к местному дробящему воздействию. Без малейших признаков акцента или запинок, ответил Дауд. Рассказывай дальше про зороастризм. По глупому стечению обстоятельств, Руслан знал, что такое бризантность. Но четкое, отлетевшее от зубов определение все равно его впечатлило ладно да вот давай так ты просто не понимаешь насколько это объемная информация я не могу читать тебе курсы лекций зарастризм появился примерно в XII веке до нашей эры он претерпел массу изменений утратил монотеистические черты потом снова их обрел его последователи впадали в ересь и возвращались к истокам повлияли на все мировые религии и в значительной степени изменили мир зарастризм времен заратустры и времен исламских завоеваний «Вообще две разные вещи. Можно выделить целых семь различных периодов, явно отличающихся друг от друга. Что ты конкретно хочешь узнать? Задавай вопросы, что ли?» Руслан перестал размахивать шашлыком и вернулся к еде. Дауд какое-то время молчал, вероятно, формируя список вопросов. «Как становятся зороастрицами?» «Тут есть два варианта. Руслан понял, что совсем уж коротким ликбезом не обойтись, придется несколько развернуть мысль». На самом деле, никак. Ну, в ортодоксальном варианте. Но после исламских завоеваний остались две относительно крупные общины зарастрицев. Одна в Иране, другая в Индии. Общины довольно долго жили изолированно и не поддерживали связь. Поэтому у них возникла некоторая обрядовая разница. Иранская община считает, что стать зарастрицем нельзя. Можно только родиться. Индийская община утверждает, что достаточно провести ритуал посвящения. Так что теоретически вариантов два. Но если опираться на авесту, то зарострицем можно только родиться». Дауд хмыкнул, задумался. Руслан использовал паузу для того, чтобы промочить горло и закинуть в топку еще кусок шашлыка. «Ок -э -э не похож на зороастрийца», пришел к странному выводу Дауд. «Пу-пу-пу, сложно. Думаю, тут имеет значение его родословное». По крови Амина вполне может оказаться за растрикой. Значит, Ахурамазда мог забрать ее к себе? Восхитительный вывод. Руслан разочарованно отложил шашлык. Он просто был не в состоянии съесть еще больше. Так можно про кого угодно сказать. Зачем про кого угодно? Ты сам сказал, что Спента это проявление Ахурамазды. Перечислил их и показал дорогу. Подожди, подожди. Или ты был прав. «И она замуж не хотела, и...» «Остановись!» — Руслан наконец прервал Дауда. «Какую дорогу? О чем ты?» «Благой помысел ведет к праведности, праведность к благочестию, благочестие ведет к силе, сила к целостности, а целостность к бессмертию». «Сам сказал, да?» Руслан несколько секунд молчал, соображая, как разговор оказался в этой точке. «Ну, в теории это так и работает, конечно, но не очень понятно, как это нам...» «Она не выходила из башни Руслан Меллин», — уверенно сказал Дауд. «Она все еще там». «Подожди, успокойся. Что-то у меня голова кружится. Что значит в башне?» «Ты же сам сказал. Дом хвалы, дом песен». «Я сказал? Серьезно? Ну, может, и сказал...» «Что-то я совсем устал, я сейчас немножко...» Он откинулся на спинку дивана, потому что невыносимо кружилась голова и тут же уснул. И почему-то прекрасно осознавал, что спит. Он стоял перед огромными закрытыми дверями. Гигантские створки украшал символ окрыленного солнца. Он же, судя по всему, выполнял функцию запирающего механизма. Закрепленный поверх дверей... Он просто физически не позволил бы им открыться. Никакого видимого способа снять его с двери Руслан не видел. Он так соскучился по цветным снам, что с удовольствием рассматривал окрыленное солнце. Освещаемый огнем металл красиво бликовал. Из-за этого казалось, что солнце настоящее, а крылья шевелятся. Он подошел чуть ближе и увидел собственное отражение в полированном металле. Длинные. Черные, как ночь, волосы, острый тонкий нос, строгие черные брови, недовольно опущенные уголки губ и очень странные, будто бы чуть светящиеся глаза. Проснулся он в кровати. Рядом с ним Дауд разговаривал с каким-то мужчиной по-азербайджански. Руслан сделал вид, что все еще спит, и попытался понять хотя бы по интонациям, о чем они говорят. Знакомых слов он не услышал. А тон то ничего не подсказывал. Голос и манера речи Дауда на азербайджанском языке отличались. Интонации становились более хитрыми, что ли. Появлялось много бежевых и бирюзовых оттенков. «Ай, сам проснулся!» — раскрыл его Дауд. «Как себя чувствуешь?» «Как мешок с навозом!» — Руслан удивился своему хриплому голосу. «Сколько времени?» «Четыре часа. Рассвет скоро». «Воду пейте», — сказал незнакомый мужчина. «Чем больше, тем лучше. Угрозы уже нет, но лишним не будет». «А, нет угрозы? Как это здорово, когда ее нету, да? О чем речь вообще?» «Тебя отравили!» «Восхитительно!» Он со стоном сел на кровати и, чтобы хоть немножко взбодриться, похлопал себя по щекам. «Там опять дождь?» «Буря была, да!» «Кто меня отравил?» Зевая совершенно безразличным тоном Уточнил Руслан Мы ищем Время надо Но я тебе слово даю Я найду Ладно Сначала надо съездить в Габустан А что это за шум? Пожар тушит Руслан Меллин Я бы тебя не будил Если бы не пожар Конец пятого эпизода Читали Юрий Романов Анар Амаров Андрей Филиппак и Анастасия Великородная